«Можно Добби поднесет Гарри Поттеру подарок?» Робко спросил он. «Конечно, у меня тоже кое-что есть для тебя». Гарри соврал. Он ничего не припас для Добби, но поспешил открыть чемодан и достал оттуда пару старых желтых носков дяди Вернона. Они сильно растянулись, Гарри хранил в них вредноскоп, подаренный на прошлое Рождество. Он выудил его и со словами Поздравляю! Доби, прости, что не завернул, протянул носки старому приятелю. Доби растаял от умиления. носки. Любимая одежда Доби, сэр! Он тут же стащил с ног свои разномасные носки и натянул бывший дядя Вернона. У Доби их семь пар, сэр! Эльф подтянул носки до самых шортов и глаза у него расширились. — Сэр, продавец в магазине ошибся. Он дал Гарри Поттеру два носка одного цвета. — Как же ты, Гарри, допустил такой промах! — подмигнул Рон. По всей его постели валялись кусочки разноцветной бумаги, коробки и подарки. — Иди сюда, Добби. Вот тебе бордовая пара. Будешь надевать один желтый, другой бордовый. «И еще новый свитер!» С этими словами он протянул Добби пару носков и свитер, присланные Миссис Уизли. Добби был сражен такой щедростью. «Как вы добры, сэр!» Глаза у него увлажнились, и он до земли поклонился Рону. Добби знал, сэр, что сэр — замечательный волшебник, ведь он лучший друг Гарри Поттера. — Но сэр еще благороден и бескорыстен. — Ну, что ты, Добби, ведь это всего носки, — смутился Рон так, что уши покраснели. Но вид у него был явно довольный. — Вот это да! — Рон распечатал подарок Гарри, форменную шляпу его любимой команды пушки Педл. Спасибо, Гарри, класс! — и он тут же натянул шляпу на голову. А Доби тем временем вручил Гарри свой небольшой подарок. Гарри развернул его, ну, конечно, носки. Добби их сам связал, сэр, захлебываясь от счастья и гордости, сообщил эльф. «Шерсть Добби покупает на собственные деньги, заработанные». Левый носок был ярко-красный, с узором из мётел, правый — зелёный, с золотистыми снитчами. Такие красивые. Большое спасибо, Добби. Гарри надел носки, и эльф прослезился. Добби, пора, сэр. Мы стряпаем рождественский ужин, сэр. И эльф, помахав всем на прощание, поспешил в кухню. А Гарри стал разглядывать остальные подарки. Они были куда замысловатее, собственно, ручного изделия Добби. Но первенство по скромности, конечно, принадлежало подарку Дурсли, один-единственный пакетик с бумажной салфеткой. Они, похоже, не забыли ириску братьев Уизли. Гермиона подарила Гарри книгу, команды по Квиддичу, Великобритании и Ирландии. Рон — большой пакет бомб-вонючек, Сириус — Складной перочинный ножик с отмычками для всех замков и шилом, которое мгновенно распутывает все узлы. Хагрид — огромную коробку любимых лакомств, Гарри. Миссис Уизли, конечно, прислала очередной свитер, зеленый, с драконом на груди, должно быть, Чарли, рассказал ей о хвостороге и большущий пакет сладких домашних пирожков. Спрятав подарки... Рон и Гарри спустились в гостиную, где их ждала Гермиона, и все вместе пошли завтракать. До обеда наслаждались подарками у себя в башне, потом вернулись в большой зал, где их ждало роскошное рождественское угощение. Столы так и ломились от жареных индей, пудингов и всевозможного волшебного печенья. После чего отправились прогуляться. Пушистый снег лежал нетронутой пеленой, только к кораблю Дурмстронга и крете Шармбатона протоптаны дорожки. Тут же замелькали снежки, любимое зимнее развлечение Гарри и братьев Уизли. Гермиона предпочла наблюдать сражение со стороны, а около пяти часов вечера сказала, что пора готовиться к балу, и вернулась в замок. Ты что, три часа будешь готовиться? — крикнул вслед Рон, зазевался и получил от Джорджа увесистым снежком по макушке. — С кем ты идешь? — опять не сдержал любопытство Рон, но Гермиона лишь махнула ему, взбежала по каменной лестнице и исчезла в дверях замка. Полдника сегодня не было, святочный бал начинался с угощения, к семи часам стемнело, Не прицелишься, и воины все, облепленные снегом, побежали в башню. Полная дама весело болтала на холсте с Виолеттой, подружкой с нижнего этажа. У их ног внутри рамы валялись пустые коробки из-под конфет с ликерной начинкой. «Светляки — Светляки! — мальчишки назвали пароль. — Верно, сопляки! — хихикнула полная дама и пустила их внутрь. В спальне Гарри, Рон, Симус и Невил облачились в праздничной мантии и почувствовали себя неловко. Особенно Рон, он вертелся перед зеркалом в углу и с отвращением себя разглядывал. Не мантия, а девчоночий наряд. И он решился на отчаянный шаг. Применил заклинание ножниц, пусть мантия походит на мантию, Ну, Не сказать, чтобы уж совсем ничего не вышло, кружева на воротнике и манжетах исчезли, только вот на манжетах от них осталась нерешливая бахрома, но делать нечего. И Рон в таком виде поплелся в гостиную. — Понять не могу, как это вы заполучили самых красивых девчонок в классе? — воскликнул Дин, увидев Гарри с Роном и пожал плечами. «Животный магнетизм!» — пробурчал Рон, выдергивая торчащие из манжет нитки. Гриффиндорская гостиная уже наполнялась участниками бала. На всех вместо обычных черных мантий цветные. На лестнице Гарри ожидала Парвати в ярко-малиновой мантии, которая очень ей шла. Парвати и правда была очень красивая, черные волосы заплетены в длинные, перевитые золотыми лентами косы, на запястьях золотые браслеты. Гарри испугался, что она рассмеется, увидев его праздничную мантию, но Парвати, похоже, приняла его наряд как должное, и Гарри с облегчением вздохнул. Политес требовал что-то сказать, и он неуверенно произнес, — ты здорово выглядишь. — Спасибо, — поблагодарила Парвати, и, обратившись к Рону, сообщила, — Падма ждет тебя в холле. — Угу, — кивнул Рон. и огляделся. А где Гермиона? — Парвати, пожалуй, плечами. — Ну что, пойдем? — Пойдем, — вздохнул Гарри. С каким бы удовольствием он остался в гостиной. Из гостиной вышел Фред и весело ему подмигнул В холле яблоку было негде упасть. Скорей бы пробило восемь. Двери зала распахнутся, и начнется долгожданный бал. Но многие все еще искали в толпе своего кавалера или даму с других факультетов. Парвати нашла сестру Падму и познакомила ее с Гарри и Роном. «Привет!» — вскинула голову Падма. Она не уступала сестре красотой, бирюзовой мантии очень ей шла, как малиновая Парвати Падма придирчиво оглядела Рона, задержав взгляд черных глаз на бахроме, следе отрезанных кружев. — Привет! — мрачно отозвался Рон, не глядя на Падму. Глаза его кого-то высматривали в толпе, заметив приближавшуюся фляр Делакур, Рон шагнул за спину Гарри и пригнулся. Флер шла в сопровождении Роджера Дэвиса, капитана команды коктевранцев. На ней была мантия из серебристо-серого атласа. — Ничего не скажешь, писаная красавица! Подождав, пока эта пара пройдет, Рон вынырнул из-за спины друга и встал на цыпочки. — Да где же Гермиона? — опять спросил он. Из подземной гостиной по лестнице поднялись слизеринцы. Впереди вышагивал Малфой в черной бархатной мантии с высоким воротником. «Точь в точь, пастор!» — вдруг подумалось Гарри. Малфой вел под руку Пенси Паркинсон в светло-розовой мантии, обильно украшенной рюшками и бантами. Крэп и Гойл были оба в зеленом и походили на замшелые валуны». Дам для них, злорадно отметил Гарри, как и следовало ожидать, не нашлось.